Глава пятая. Распад. 1874-1876 годы. В 1874 году Павел Егорыч Чехов занял денег, чтобы пополнить запас товара. В залог пошел похожий на крепость кирпичный домишко, построенный им, также в кредит, годом раньше на участке в полутора верстах от лавки дом предназначался для сдачи в наем, но деловая активность таганрога пошла на убыль и постояльцев не нашлось к тому же подрядчик миронов обманул павла егоровича сделав стенную кладку толще обычной долг миронову за пошедший в расход лишний кирпич был чехова уже не по силам те же кто обычно суживал павлу егоровичу от двухсот до тысячи рублей Сами терпели нужду и предлагали банкам векселя залог собственных долгов. Времена наступали тяжелые. Торговую жизнь города перевернула с ног на голову железная дорога. Хотя вокзал был построен не в центре города, уж слишком большие взятки, вероятно, запросили строители, но до порта рельсы все-таки дотянули. Богатые стали еще богаче, поскольку вагоны угля из степных шахт, а также пшеница и шерсть, поступавшие по железной дороге из зажиточных черноземных деревень, приносили греческим и русским торговцам немалые миллионы, семейство Лобода, родня Павла Егорыча по жене, разжилось на поставке из Москвы дешевой галантереи. Мелкие торговцы, снабжавшие крестьяны и извозчиков, неминуемо разорялись. Железнодорожные составы, привозившие в Таганрог пшеницу, доставляли в степные хутора и дешевые товары из Москвы. Таганрог перестал быть поставщиком галантереи, скобинного и так называемого колониального товара. Груженные повозки теперь редко появлялись на улицах города. Летом Павел Егорыч отказался от аренды лавки и вместе с семьей и постояльцами включая смекалистого Гавриила Селиванова, перебрался в новый, но уже заложенный дом. Мальчики Андрюшка и Гаврюшка остались без работы. Андрюшку вскоре забрали в армию, где через год он погиб на учениях. Павел Егорович все еще держал три лавки на рыночной площади, но, пожалуй, лишь одному ему было невдомек, что вся его торговля вот-вот прогорит. Между тем в доме прибавилось уж девенцев. Чеховым вместе с девятилетним сыном Алексеем перебралась овдовевшая тетя Фенечка. В комнатах была теснота, зато из верхних окон открывался великолепный вид на море. В 1874 году Антон впервые занялся сочинительством. В школьном журнале появился его сатирический куплет, возможно, нацеленный на инспектора Дьяконова. В памяти брата Михаила, Сохранилось еще одно четверостишее, нацарапанное Антоном на заборе. Это был ответ на сентиментальное стихотворное послание, написанное на том же заборе, жившей по соседству девчушкой. «О поэт заборный в юбке, оботри себе ты губки, Чем стихи тебе писать, лучше в куколки играть!» Когда летний зной становился невыносимым, Антон спал на дворе в компании двух черных дворняк и называл себя Иов под смоковницей. Как-то, неся с базара живую утку, всю дорогу мучил ее. «Пусть все знают, что и мы тоже кушаем уток!» Другие его развлечения ничем не отличались от проказ любого городского мальчишки. Он наведывался на кладбище «Карантин», где в тридцатые годы во время эпидемии холеры закапывали заразные трупы и выискивал человеческие черепа, лазал по голубятням, ловил щеглов, стрелял по скворцам и, подавляя в себе жалость, слушал по ночам крики раненых птиц. Этих измученных скворцов он запомнит на всю жизнь. К этому времени уже расправлял крылья, и готовился покинуть родительское гнездо Александр. Летом, имея в кармане лишь несколько рублей, он отправился на пароходе в Севастополь. Он любил прифронтиться и очень бывал доволен, когда его принимали за дворянина. В Феодосии, первом порту по дороге в Крым, Александр посетил копеечную купальню. «За копейку мне дали простыню и лохань с водой для ног», когда я вышел из воды, точно барину какому. Я, конечно, не упустил случая повеличаться и почваниться за копейку. Затем меня подхватили барыни, посадили в фаэтон и повезли по городу. По возвращении Александр со своими аристократическими замашками снова поселился у Райтлингера и старался держаться подальше от мещанской родни На Пасху Павел Егорыч упрекал его. «Александр, я вижу, мы тебе не нужны, что мы дали волю, которую сам можешь жить и управлять в таких молодых летах. Перемени свой характер. В самом тебе живет какой-то дух превознесения. Вооружаться, Саша, на нас — великий грех». Оперялись и средние братья. Николай с Антоном. В мае 1874 года Антон сдал экзамены и перешел в пятый класс. Он стал частым гостем в доме одноклассника Андрея Дросси. Его сестра Мария симпатизировала Антону и за коробочку монпансье ценой в 20 копеек позволила ему взглянуть на свою комнату. Семейство Дросси торговало зерном, и было богато. Родители же они были не строгие. Здесь же Антон подружился с еврейским мальчиком Срулевым. Гости играли в шарады и давали домашние спектакли, а гувернантка устраивала чаепитие. Антон сочинял воды вилли и сам играл в них, однако все свои юношеские рукописи впоследствии уничтожил. В этом же доме Он впервые сыграл в пьесах Островского и Гоголя. На спектакль иногда приходил дядя Митрофан и рукоплескал племяннику. Павла Егоровича же среди зрителей никогда не видели. Неприязнь между ним и семейством Дросси была взаимной. Марии навсегда запомнилась ее единственная покупка в лавке Павла Егоровича, Заплатив за тетрадь три копейки, Она по ошибке взяла пятикопеечную. Павел Егорыч выскочил вслед за ней из лавки и молча, со злобой, вырвал тетрадь у нее из рук. Именно Мария Дросси впервые обратила внимание на то, что Чехов называл Павла Егоровича «отцом», а не «папой» или «папенькой». Раздражительность Павла Егоровича имела причины весной он не смог нести платежа за вторую купеческую гильдию, был из нее исключен и низведён в простые мещане. Это влекло за собой потерю некоторых преимуществ как для него самого, так и для его сыновей. Будучи мещанами, они подлежали призыву на военную службу и даже могли подвергаться телесным наказаниям. В ту весну Антон как раз провалил экзамен по греческому языку, и остался на второй год в пятом классе. Летом братья в последний раз провели каникулы вместе. Удили рыбу с помощью изобретенного Антоном Пробкового Поповка. Тайком от Павла Егоровича брали с собой на рыбалку бутылку Сантуринского и прямо на берегу готовили из улова обед. Тогда же постоялец Чеховых, Гавриил Селиванов, пригласил Антона погостить у одного из своих братьев отъявленного картежника Ивана, недавно женившегося на богатой вдове. Это была первая из четырех или пяти надолго запомнившихся Антону поездок в водичавшее казацкое селение. Тамошние крепостные даже скот были насмерть запуганы бесконечными барскими попойками, сопровождавшимися ружейной пальбой. Там, после купания в холодной реке, Антон так сильно заболел, что Иван Селиванов, испугавшись за жизнь мальчика, отвез его к еврейскому трактирщику Моисею Моисеевичу. Трактирщик всю ночь ставил Антону горчишники и компрессы, а потом его жена еще несколько дней выхаживала больного, чтобы он смог добраться в повозке до дому. В Таганроге так называемый перитонит Антона пользовал школьный доктор Шремпф приехавший из эстонского города Дерпта. Под его влиянием Антон решил избрать медицинское поприще. Поправившись, Антон неожиданно увлекся немецким языком. На нем велось преподавание в Дерпте и сделал в нем заметные успехи. Летом 1875 года Александр окончил гимназию с серебряной медалью. Несмотря на безденежье, Родители решили отправить старших сыновей в Москву. Александра в университет, на факультет естественных наук, а Колю в училище живописи вояне из отчества, куда брали учеников даже с незаконченным средним образованием, если они могли предъявить готовые работы. Царствование Александра II военные министры расширили прием на шестилетнюю военную службу Помимо крестьян, военно были признаны и представители других сословий, не сумевшие получить освобождение. Студенты же получали отсрочку от военной службы, а выпускникам армия и вовсе не грозила. 7 августа, упаковав багаж с помощью дяди Митрофана, Александр и Коля сели в московский поезд. Нельзя сказать, что в столице они были обречены на одиночество – Через какое-то время к ним присоединился выпускник Таганрогской гимназии Гаузенбаум, а богатый родич Иван Лобода, бывавший в Москве по делу, частенько навещал их. Помимо земляков, они разыскали своего 24-летнего двоюродного брата из Калуги Михаила Чехова. Многие произносили его фамилию Чохов. Михаил служил конторщиком в оптовой галантерейной фирме Гаврилова, торгового агента шотландской компании Coats and Пейслис». Гаврилов поставлял товар многим таганрогским купцам, Лободе в особенности, и даже имел дело с Павлом Егоровичем. Михаил, который, в отличие от своих кузенов, не мог блеснуть ученостью, был сметливый малый, подыскал братьям жилье подешевле. Большой и шумный город ошеломил провинциалов, особенно Колю, который был не столь вынослив и которому предстояли нелегкие испытания в училище. Александр же в день своего двадцатилетия послал домой самодовольное письмо. «Приехали счастливо, познакомились с Мишей, в разговорах с ним на «вы» точь-точь как папа с дяденькой. «Чувствую, что с ним мы будем жить, ладно». «Гостиница дрянь великая, стол в манере танцующий и прихрамывающий на одну ногу, самовар на нем точно пьяный. Его благородию Антону Палчу как старшему из детей в доме, поклонитесь. Если б Ваня знал, какие в Москве плюшки... Впрочем, не говорите ему, а то, пожалуй, соблазнится. Николай плюет по углам и под стол. В дороге он все крестился, даже надоел. Мы с ним за это ссоримся». «Миша очень любезен. Квартиры еще не нашли. Вышлите при оказии скрипку, башлык, калоши мои и ручку для письма». В тот же день Коля в письме домой объяснял, почему он то и дело крестил лоб. «Дорога пошла труская к Курску. В одном месте чуть не столкнулся наш поезд с товарным, если бы только не круг, загораживающий дорогу, не был на пути. Да все пассажиры очень перепугались тогда». Напившись чаю, пошли искать братца Мишеньку. Он перемещен в другой магазин, амбар по-ихнему. Так мы его спросили, и он к нам явился. Фран такой! Совершенно не узнаваем по карточке!» «Здравствуйте! Как ваше здоровье?» — спрашивает он, не зная еще нас. «Слава Богу!» — отвечаем мы. «Ну что же, не узнаете нас?» «Да» но, судя по рассказу Лободы, если не ошибаюсь, мы ваши братья, перебил Саша, и мы, расцеловавшись, заключили знакомство. Двумя днями позже братья переехали в первую и далеко не последнюю квартиру под названием «Меблированные комнаты над Кухмистерской Смирнас» в двух минутах ходьбы от училища и в двадцати от университета московские домовладельцы студентов недолюбливали но братья пустили в ход обаяния и не безуспешно по словам коли хозяйка в так называемом условии сказала ради бога чтобы скандалов не было играйте пойте танцуйте но только я боюсь скандалов конечно вы молодые люди и я не имею права запрещать вам ни в чем александр В университет уже был зачислен, а у Коли в училище возникли недоразумения, так что он даже заболел от мнений. 13 августа Александр, разделявший отцовское пристрастие к бухгалтерии, заговорил в своем письме о денежных проблемах. «Определение меня в университет стоило мне один рубль. Экзамен Коля, положим, выдержит». Но платы все он взнести не может. Плату 30 рублей серебром нужно вносить 19 августа. Квартира в месяц 5,33. Стол 6,50. Хлеб к чаю 1,50. Стирка 1. Освещение 1. Итого 15 рублей. Без этих денег ему жить никак нельзя. Коля об этом письме не знает. Он окончательно осавел и только все крестится, да прикладывает икону колбу, уж я думаю, шишку набил. Говоря между нами, он порядочная тряпка. Спустя четыре дня Александр продолжал жаловаться. Колина помада, будь она проклята! Он тщательно умощал ею голову и чесался обеими гребешками, так что через это я страшно замаслил себе голову. Однако Павла Егоровича прически сыновей не интересовали. Он решил вовлечь Александра в покупку оптовой партии товара для отправки в Таганрог. Александр был против и, разделяя мнение опытного в коммерции кузена Михаила, объяснял отцу причины. «Во-первых, когда Лобода узнает об этом, то он в Таганрог пустит товар дешевле вашего. Он не даст вам ходу!» Во-вторых, в Москве можно купить товар сходно только за деньги. В-третьих, покупать товар в кредит, как вы хотите, то вам придется купить из третьих-четвертых рук, значит дороже. В-четвертых, прежде чем отпустить вам товар, Москва спросит у Лободы, что вы за человек. А Лобода, конечно, скажет на свою руку. В-пятых, Лобода специалист, уже собаку съел на мануфактурной торговле, а вам еще надо учиться. В-шестых, у Лободы уже место насиженное, и покупатели есть. В-седьмых, Лобода... Своими ценами вас совсем задавит. Восьмых вы с ним неизбежно поссоритесь. Значит, как не верти, а все выходит пас. Теперь посудите положение Миши. Миша должен свои деньги платить, да и репутацию потеряет. И хозяин косо посмотрит. Уж как-нибудь тяните на Бакалейной, а на красной торговле вам совсем не повезет. Впервые отец и сын поменялись ролями». Павел Егорыч, похоже, терял власть над обретавшими независимость сыновьями. Как серебряный медалист, Александр всегда мог найти в Москве частные уроки. взаимное поучение, конечно, могли лишь ухудшить отношения между ними, хотя Александр сочувствовал отцу, с которым непорядочно обошлись таганрогские купцы. «Через какую-нибудь сволочь, которая только своей рожей занимается, и вам и мне так страдать приходится!» От мысли я стал уже кровью плевать!» Колю денежные проблемы связали по рукам и ногам. Он собрался переехать в Петербург, где в Академии художеств платы за учение не брали. Но денег на дорогу у него не было. Павел Егорович, уступив многочисленным мольбам, обратился за помощью к Любови Алфераки, жене одного из самых богатых таганрогских купцов. Он просил ее судить денег на определение Коли в академию и дать ему такое образование по художеству, которым многие уже вами осчастливлены, мотивируя свою просьбу тем, что в течение двенадцати лет он с сыном пел в придворной церкви, когда они произносили молитвы ко Всевышнему Богу с большим усердием. Но алфераки в помощи отказали. Коля чувствовал себя брошенным на произвол судьбы и ужасался от мысли, что ему вместе с Михаилом Чоховым придется прозябать в амбаре у Гаврилова. Александра уязвила безразличие родителей. В ответ на просьбу о помощи братья получали лишь упреки. Евгения Яковлевна подозревала, что Александра бежает Николая. Павел Егорович твердил, что надо почаще бывать в церкви, Александр взывал к ним. — Да еще ради Бога прошу вас, пишите потеплее, по душе, а то у вас, папаша, только одни наставления, которые мы с детства зазубрили, выходят. Евгению Яковлевну расстроило сообщение Александра. — Я был в костеле. Музыка чудесная. В ответ она пишет. — Саша. Ты правду молись Богу, а нечего по костелам ходить. На именина она послала сыну два рубля и излила на него поток жалоб, умоляя выпросить для нее у железнодорожного магната Полякова бесплатный билет, чтобы приехать в Москву и помочь Коле устроить его дела. Положение в Таганроге тоже было близко к отчаянному. Требовались деньги, чтобы платить за обучение в гимназии Маши, Антона и Вани, но денег не было. После отъезда в Москву старших сыновей, Чеховы взяли и племянницу Селиванова Сашу. Антон в это время был в деревне и, не домогая, ничего домой не писал. Евгения Яковлевна плакала с Александру. «Коля, должно быть болен». «Сердце мое слышит. Мы пустили квартирантов во флигель, а сами как сельди в бочке. Я пропадаю от беготни из комнаты в кухню теперь, и чаем здесь в комнатах. Очень тесно». Младшие же братья Чеховы наслаждались летними каникулами. 16 августа Ваня пишет Александру и Коле. «Было хорошо кататься верхом на лошади. Вчера мама была именинница и просидел в лавке целый день а позавчера четырнадцатого числа был обед у дяди митрофана где обедали братики и сестрицы и было очень много священников я получил первое от вас письмо и понес им там особенно заняло камбуровых когда прочитали что коля на каждом шагу крестится я здоров антон не очень здоров остаюсь жив брат иван чехов в сентябре братья перебрались на новую квартиру столь скверную что Александрию иначе как «клоакой» и не называл. Старший брат решил отправить Колю на Рождество в Таганрог, сам же туда не собирался. «А мне незачем ехать в Таганрог, он не опротивил!» В конце концов старшие братья Чеховы сделали то, от чего их все время отговаривала мать, обратились за помощью к еврею. Коля в письме описал визит к Рубинштейну родственнику знаменитого композитора, известному своим покровительством провинциальным студентам. «Я уж знаю, почти пол Москвы. Был у Рубинштейна. Это маленький жидочка, ростом почти с Мишу нашего. Принял меня довольно сухо. По-русски он почти не умел говорить, и потому я говорил через переводчика жида». Коля просил найти ему частных учеников. Рубинштейн обещал помочь. Коля подробно объясняет матери, что у приезжего в Москве одни лишь расходы и никакой возможности найти заработок. Колин и краски все еще хранились у Антона в Таганроге. Он жаловался У меня нет знакомых. Сижу один дома. Шляться по Москве уже надоело. Наконец, 4 сентября, он сдал экзамен по математике, был зачислен в училище и начал рисовать. И хотя на завтрак он мог себе позволить съесть лишь полбулки, и у него протекали сапоги, его уныние сменилось ликованием. Иван Лобода привез ему из Таганрога скрипку. Коля успокаивает мать словами, которые, наверное, вызвали зависть у брата Антона. Я знаю и убежден, что теперь только начинается наша жизнь. Жизнь вне родительского дома — «Самостоятельное. А в самостоятельной жизни нужно держать ухо востро и смотреть во все глаза, потому что имеешь дело не с мальчиками, а с людьми пожилыми, а потому с практичными. Сегодня я обедал борщ-яичница, вчера борщ и котлеты отбивные». Колиная эйфория продлилась всю осень. Среди однокурсников он нашел себе учеников, преподавал им каллиграфию и рисование. При этом, посещая занятия по живописи и архитектуре, он должен был завершить среднее образование. Антон прислал ему свой томик «Овидия» со словарем. Среди студентов Коля прослыл художником и позволял себе наведываться в питейное заведение – Между тем деньги, присланные братьям из дома, быстро иссякли. Александр за стол и квартиру, устроился в частный пансион, хозяевами которого были датчане Брукер и Гренинг, и в университет ходил лишь по вторникам. Колины и причуды выводили его из себя. Работал брат от случая к случаю, мылся крайне редко, иногда даже мочился в постель, В октябре Александр жаловался в письме Антону. «Пишу на Одре полуспящ, ибо уже два часа. Николай давно храпит после целодневного «некогда», — умаялся бедняга. Навонял мне полную комнату. Странно он спит. Укрывается так, что голова и спина с принадлежащую к ней частью закрыты, а ноги на целый аршин открыты. «Беда мне с ним!» Чляется по вечерам босиком, ходит без чулок, в сапогах у него грязь, ноги грязные. В субботу был в бане, а в воскресенье ноги как у Эфиопа. Наводнения у нас почти еженочные. а днем вся гниль сушится у меня в комнате. Клянусь тебе Богом, что мне через его жопу откажут от места. Мамаша все боится, чтобы я его не обижал, а сама обижает не хлопача, приобретение и пальто для него. А папаша чудеса устраивает. Пишет, чтобы мы заняли у кого-нибудь денег. Хотя ученики платили Бруккеру 700 рублей в год, пансион обанкротился, и Александр лишился не только жалования, но и пропитания. Ноябрь выдался холодным, но в здании перестали топить. Среди учеников начались простуды, и родители разобрали детей по домам. Гренинг, компаньон Бруккера, покинул заведение вместе с Александром. Некой князь Воронцов, несмотря на порочащее письмо от жены Брукера, предложил Александру за стол и квартиру заниматься со своим сыном. Коля же снова погряз в нищете и жалобно писал родителям, «Саша выехал, а я шлялся весь день по городу, искал квартиру и вечером пришел голодный, с утра ничего не евший домой». Спросил поесть. Мне сказали, нечего. Саша уже у Воронцова, а я сижу в комнатке, а в доме революция якобы Саша отбил всех учеников, которых взяли за неисправности родители. Там за стеной моей комнаты Брукер бушует, а я сижу, думаю, вот-вот скажет, убирайтесь. В декабре 10 рублей заплатить за жилье Коле дал Лобода, но положение его продолжало оставаться отчаянным. Если вы пришлете только рубль, так я с восьмого буду ночевать в двадцать восемь градусов мороза под Сухаревкой и умру с голода, если мне никто не займет. В Таганроге же дела совсем пошли под гору. Евгения Яковлевна писала Александру, что больше не в состоянии тянуть семью, а о том, чтобы помочь в Москве братьям, и речи быть не могло. Антоша и Ванька целую неделю сидели дома. Плату требуют, а у нас нет денег. Вчера, 9 октября, ходил Павел Егорыч, просил директора Ваню уволить. А Антоша и теперь дома. За него надо платить и за Машу всего 42 рубля. Вот и не горюй! А я так стала слаба от заботы, что едва хожу. «Если бы здоровье хоть бы заработало что-нибудь!» «Вчера весь день лежала!» Просила у Селиванова 30 рублей на три года по 10 рублей выплачивать. «Он не дал!» «Я как маленькая в бреду!» «Что нам делать с Колей?» «Ему не надо на ночь чаю пить!» «Смотри, пожалуйста, за его бельем, чтобы он не бросал да не сгнил!» «Я даже плачу, что до сих пор вам денег не посылали!» Папаша не от скупости вам не посылает. А сам Бог видит, что у него нет. В этом месяце надо проценты в банк за дом, 50 рублей. Ваню опять выслали из гимназии. Дьяконов прямо прогнал. Покровский за нас заступался. А Дьяконов и слышать не хотел. Вот и не горюй. А денег нет. Декабрь в том году в Таганроге выдался суровый. Евгения Яковлевна обморозила руки. В своих письмах она неустанно благодарит Лободу за то, что тот не бросает в беде ее сыновей, и даже дал ей денег, чтобы Коля смог на Рождество приехать домой. Однако железнодорожные пути занесло снегом, и Коля на несколько дней застрял на Матвеевском кургане, в шестидесяти верстах от города. Ему на выручку послали Антона с извозчиком и шубами. Коля пробыл в Таганроге до февраля. К тому времени движение поездов возобновилось, и он раздобыл у знакомых денег на обратный билет. В новогодние праздники Коля времени даром не терял. Навещал дам своего сердца. Мешая сразу несколько языков, он заверял Александра в том, что Мария Файст, его суженая, по-прежнему любит его. Когда я говорил, что ты пополняешь снова, она всякий раз говорила, молодец. Не знаю, как мне придется выехать отсюда. Отец отказывается посылать мне деньги. Я сказал, что если к пятнадцатому не отправят, то украду да приеду. Отец посылал мне табаку уже два раза. Ваня. Отродье такое, что нет никому покоя. Антон тоже сообщал Александру о Марии Файст на ломаном немецком. 3 марта он написал свое первое дошедшее до нас письмо. Вчера я был в доме Алфераки на концерте и видел там твою Марию Файст и сестру ее Луизу, Я ненароком совершил открытие. Луиза ревнует тебя к Марии и наоборот. Она спрашивала меня о тебе поодиночке на перерыв. А что бы это значило? Ты просто... Евгения Яковлевна и Павел Егорыч всеми силами пытались вытрясти из должников каждую копейку задолжала за постой Саша Селиванова, однако приехал дядя и забрал ее к себе. Платить за нее было некому. На отопление дома уходил рубль в день, и это оказалось Чеховым не под силу. Жильцы собирались погреться на кухне. В такой обстановке Антон как-то ухитрился получить пятерки по закону божьему и немецкому языку. Когда Коля, наконец, собрался уезжать, младшие братья кричали «Берите и нас туда!». Однако на этот раз в Москву поехали не они. На Пасху в апреле состоялся семейный совет. И с крепкой, оставив дома ослепшую жену, в Таганрог приехал Егор Михайлович. Прочитав письма внуков, Он согласился с тем, что Павлу Егоровичу стоит поехать в Москву попытать счастье. Другого выхода для семьи не видел и Лобода. У всех векселей уже выходили сроки. В России долговые тюрьмы существовали вплоть до 1879 года. И несмотря на то, что Павел Егорович служил ратманом в Таганрогской полиции, он вполне мог угодить в эту так называемую «яму». Евгения Яковлевна сказала свекру, что денег нет даже на билет до Москвы. К ее изумлению, как писала она потом Александру, «Он нас пожалел и дал на проезд денег. Хоть бы вы за нас его поблагодарили в этот раз. Он нам так помог, что я его не умела поблагодарить за все благодеяния. Он стар, а трудится для всех детей. Понемногу, ради Бога, напишите ему» и поблагодарите, тогда Коле дал десять рублей. Положение сыновей привело Егора Михайловича в смятение. В Калуге умер Михаил, в Таганроге Митрофан едва сводил концы с концами, а Павел был готов податься хоть на край света от позора. Начали разрабатывать план внезапного побега. Лобода отказался выкупить оставшийся товар, Чеховым пришлось припрятать его в конюшне. Евгению Яковлевну попеременно охватывала то отчаяние, то безотчетная надежда. Вот что она писала 8 апреля Александру и Коле. «Я так тоскую! Обессилела! Вы меня теперь не узнаете, кто встретится, тот удивится, что я так разом постарела! Да вот еще что!» «Нельзя ли, папаша, или нам найти в Москве маленькую лавочку на хорошем месте?» Евгении Яковлевне удалось собрать для Коли 11 рублей, которые он задолжал училищу, и вместе с пасхальным куличом и яйцами она отправила деньги в Москву со знакомым купцом. Между тем она начала собирать в дорогу и Павла Егорыча. Лавки на рынке заперли, Ключи доверили младшему брату Ивана Лободы, Онуфрию. Тогда же подошел срок уплаты суды в 500 рублей, взятой Павлом Егоровичем в обществе взаимного кредита для постройки дома. Поручитель Чехова, купец по фамилии Костенко, выплатил долг и предъявил встречный иск Павлу Егорычу. Подрядчик Миронов пытался в это же время получить с него долг в одну тысячу рублей. 23 апреля, чуть забрежило, Павел Егорович, дабы избежать кредиторов на вокзале, покинул Таганрог запряженной лошадью повозки. Доехав до первого степного полустанка, он пересел на московский поезд. В два часа дня 25 апреля он был уже в Москве. В Таганроге вся тяжесть борьбы за выживание семьи легла на плечи Антона.